Голова 14. Его лицо за стеклом полицейской машины. Оно никак не выходило у Мишеля с головы, разрезая душу на клочке. Было бы не так больно, если бы её пропустили через мясорубку. Дэвид мужественно сохранял спокойствие и не пожаловался ни на тугую хватку наручников, ни на неудобства, с которыми приходилось сидеть на пассажирском сидении со скованными за спиной руками. Смирение, с которым Дэвид повиновался полиции, ужасало. Будь кто-то другой на его месте, он бы кинулся на собственную защиту, оперировал бы фактами и буквами закона, разнёс бы действия этого детектива в пух и прах. Но он молчал. Молчал и смотрел на неё через стекло так, будто больше всего на свете сожалел, что она видит его таким. Но скоро Дэвида выпустят. Уж она позаботится об этом, если он сам не мог постоять за себя. Она расскажет, что всю ночь они провели в одной постели. Ещё с утра Мишель хотела сохранить это в тайне, но теперь была готова кричать на весь мир, только бы Дэвида отпустили. Они свяжутся с Виктором, и тот подтвердит слова Мишель. Но где же этот сержант Махоуни? Мишель не находила себе места в комнатушке, куда её усадили и велели ждать. Как только офицер Роллинс провёл их в фойе полицейского участка, их с Дэном разделили развели по разным кабинетам, не принимая во внимание никакие протесты. Дэвида тоже куда-то увели, собираясь допросить. Она не видела его лица уже больше часа, и это незнание вырезало на сердце все новые шрамы. Ноги не переставали трястись, даже когда Мишель сцепила их в прочный замок под столом. Она потирала мелкие порезы на руках, что остались от роз, вспомнив, как она хлестала букетом Габрела, как потом Дэвид бережно обрабатывал раны перекисью. Она улыбнулась. Эти раны стали концом их с Габрелом отношений и началом чего-то нового с Дэвидом. Дверь скрипнула, и в допросный появился сержант Махоуни. Ну наконец-то. Сейчас она даст показания, заберёт Дэвида, и они забудут это утро и полицейский участок как страшный сон. Мисс Гудвин, прошу прощения за долгое ожидание, вежливо произнёс Махоуни. Но хрипотца в его голосе выдавала в нём врага, человека, который будет искать любую возможность пришить Дэвиду это убийство. Блейзер сержанта выглядел измятым, как и он сам. Видно, допросы тяжело даются не только подозреваемым. На стол опустилась папка, возмутив тишину комнаты. Хлопок заставил Мишель дёрнуться. Как там Дэвид? Озабоченно спросила она, хотя прекрасно осознавала, что вместе подобным этому вопросы должна задавать не она. Махоуни будто подтвердил её догадку пристальным взглядом из-под аккуратных бровей. Между ними пролегла складка размером с Гранд-Каньон, но даже она не испугала Мишель. Похоже, с ней не станут разыгрывать увертюру плохой добрый полицейский. Ей сразу достался плохой, но даже это не могло напугать её. Ради Дэвида Она знает, как всё было на самом деле, ей нечего скрывать. Мистера Блейка допросили и перевели в камеру. Воображение изобразило Дэвида за частоколом из решёток, в холоде ужасные камеры, где держали воров, насильников и убийц. А теперь Дэвида. Могу я его увидеть? Не сейчас. Детективные романы и сериалы научили Мишель тому, что у любого арестованного есть право на один звонок. Её телефон молчал, значит, Дэвид связался с кем-то другим. Интересно, чей номер он набрал? Был ли у него свой адвокат? Мучиться ли он сюда, чтобы выпустить Дэвида на свободу? Махоуни открыл папку и приготовился к допросу. Даже если бы захотела, Мишель не смогла бы и разобрать, что в ней написано. Но надеялась, что ничего такого, что смогло бы очернить Дэвида. Итак, вы работаете на Дэвида Блейком уже месяц. Да, я его секретарь. Детектив кивнул, словно соглашаясь, пока она всё говорит правильно. Как давно вы с ним спите? Грубый вопрос сбил с толку, но Махоуни не собирался извиняться. Как давно мы состоим в отношениях? Поправила Мишель. Со вчерашнего дня бровь Копова просительно изогнулась, а уголки губ изобразили что-то вроде усмешки. "И вы утверждаете, что прошлую ночь мистер Блейк провёл с вами?" Вопросы походили на утверждение, что вызывало странную панику, будто этот тип в блейзере уже всё знал, а её показания лишь формальность, чтобы заполнить бюрократические дыры. Во сколько он приехал? В начале девятого. я точно не помню. Остался на ночь, а утром мы вместе уехали на работу. Спросите водителя мистера Блейка, Виктора Бакли. Он забрал нас у моего дома и отвёз в офис. Он всё подтвердит. Если вы вместе уехали, почему тогда сотрудники фирмы видели, как мистер Блейк вошёл в здание один? Вы же были на рабочем месте на 15 минут позже. Как он успел просить всех так быстро? Дело в том, что я не хотела, чтобы в компании знали о наших отношениях, и вышла кварталом раньше. Весьма удобно, вам так не кажется? Снова эта всезнающая ухмылка. Что вы имеете в виду? Вы утверждаете, что закрутили роман только вчера? Как раз в то время, когда была убита Шерли Шерлихатсом. Слишком удобное совпадение. Он ей не верит? Не может быть. Зачем мне вам врать? Мистер Блейк наверняка неплохо платит. Да как вы смеете? вспылила Мишель. Жаль под рукой не было ещё одного букета роз, чтобы отхлестать им этого нахального псевдодетектива по лицу. Она бы с удовольствием прибавила ещё парочку шрамов на своих ладонях. Считаете, что Дэвид заплатил мне, чтобы я это сказала? Не вы первая, не вы последняя, кто покрывает своего босса. Насколько я знаю, деньги для мистера Блейка не проблема. Всё не так. Дэвид ни за что не платил мне. Мы действительно только вчера сблизились. Я понимаю, как это выглядит, но я говорю вам правду. Позвоните Виктору Бакли. Ещё одному человеку, который работает на мистера Блейка. Что вы несёте? Не выдержала Мишель и сама удивилась своей ярости. Если её арестуют за неуважение к полицейскому, то так тому и быть. Или так делают только на заседании суда. Откуда у Дэвида садины на руках? Что? Садины. Повторил Махоуни, доставая что-то из-под листков в папке. На костяшках пальцев. Они успели сфотографировать руки Дэвида, покрытые бледными синими отметинами. Меньше 24 часов назад она покрывала эти отметины поцелуями, а теперь они стали достоянием полицейского, который не в состоянии оценить их красоту и силу. Причём здесь эти ссадины? Какое они имеют отношение к Шэри? я бы тоже очень хотел это выяснить, мисс Гудвин. Рядом появилась ещё одна бумажка, но уже без снимков. Одна писанина, в которой мог разобраться разве что следующий в деле детектив. Результаты преждевременного заключения судмедэксперта пояснил Махоуни. На теле мисс Месхатсон найдены следы побоев. Они еле заметны. Приходятся в основном на область живота и груди. Тугая петля стянула горло Мишель, сдавливая пути для вздоха. От этого она умерла? Нет. Её задушили. Мишель приложила руку к арту боясь, как бы из него не вырвался всхлипылый утренний круассан. Махоуни с безразличием смотрел на её реакцию, железный дровосек, у которого нет сердца. Мысленно Мишель поблагодарила его хотя бы за то, что он не вырвал на стол фотографии Шэри. Дэвид не мог этого сделать. Всю прошлую ночь он был в моей квартире. Хриплым голосом проговорила Мишель, стараясь не смотреть на собеседника. Она чувствовала себя так, будто это и её душили. Эти ссадины на руках Дэвида появились позавчера. Она замялась. Правдивая история о происхождении синяков выставляла Дэвида не в лучшем свете, но хотя бы объясняла, что он не избивал Шэри. Меня пытались изнасиловать, а Дэвид вступился и избил того урода. Вот откуда синяки. Дэвид не причастен. Прошу вас, поверьте. Так звали того урода. «Габриэл Лапье. Он французский гражданин. В Балтиморе у него свой ресторанный бизнес. Мы встречались около недели, пока он не попытался напасть на меня. Мишель кратко рассказала о том, что случилось в квартире Габриэля. Видите мои порезы? Она выставила вперёд руки. Это отрос, которыми я лупила Мишель Лапье, когда он заламывал мне руки. Дэвид спас меня, он не убийца мисс Гудвин. Более мягко заговорил сержант, придвинувшись ближе. У Мишель тут же сыграл инстинкт отклониться от него подальше. Давайте начистоту. Дэвид Блейк заплатил вам за показания. Ему нужно было алиби на вечер убийства. Господи, да нет же. Вы не видите сути. Давайте я расскажу вам, что я вижу. Шэри Хадсон впускает кого-то в квартиру около восьми вечера кого-то знакомого, потому что на двери нет следов взлома. Этот кто-то избивает её и душит, а затем покидает квартиру. У Дэвида Блейка был серьёзный мотив сделать это. Мы опросили сотрудников Хёрли Блейк и Браун, и все как один утверждают, что часто видели мистера Блейка и мисс Хатсон вместе. Более того, все считали, что у них роман. Всё именно так, как и говорил Дэвид. Ему приписали того, чего нет. И теперь любые аргументы кажутся выдуманными. Вчера днём мистер Блейк прилюдно устроил скандал в офисе, накричав на мисс Хадсон. Это видели, по крайней мере, шесть человек. Вечером мисс Хадсон убивают, и по всей квартире находят отпечатки пальцев. И кого? Правильно, Дэвида Блейка. Третий листок приземлился рядом с другими доказательствами. Но Мишель даже не взглянула на него, всё больше погружаясь в волны страха. Полиция, как цунами, собирается его потопить, и Мишель задохнётся в пучине всего этого. Махоуни говорил так отстранённо и бесстрастно, будто предъявлял вещественные доказательства в суде, а не вываливал грязь против любимого перепуганной женщине. В телефоне подозреваемого и убитой найдены сообщения личного характера. Они переписывались, а значит, их связывали отношения более близкие, нежели рабочие. И тут внезапно у мистера Блейка появляется алиби. Вы? И у вас тоже якобы роман, который начался, поглядите как, как раз в тот самый вечер, когда Шэри Хатсон испускала последний вздох. Подтвердить это, можете только вы, и, конечно же, водитель мистера Блейка, которому легко заткнуть рот наличными. Вы утверждаете, что поехали на работу вместе? Но никто не может этого подтвердить, опять же, кроме самого мистера Блейка и его водителя. Вам «Во не кажется это слишком подозрительным? Мишель не отвечала, чтобы она сейчас не сказала, сержант Махоуни исковеркает это на свой лад. Ко всему прочему, на руках мистера Блейка появились загадочные синяки. И опять же, Только вы, водитель, можете подтвердить трогательную историю спасения из лап насильника. Признайтесь, мисс Гудвин, пока не поздно. У вас нет никакого романа. Иначе ваш лучший друг Дэн Барбера знал бы об этом, верно? Вот только он утверждает, что впервые об этом слышит. Значит, они опросили Дэна, и его показания пробили в лодке Дэвида ещё большую дыру. Скоро она пойдёт ко дну. И никакие слова Мишель не спасут от утопления. Я же вам говорю, что мы решили никому не рассказывать о наших отношениях. А с Дэном в последнее время мы плохо ладили, и я не посчитала нужным ставить его в известность. Повторюсь, очень удобно. Мне больше нечего вам сказать, сержант Махоуни. неживым голосом сказала Мишель, глядя на фотографию любимых рук, что лежали перед ней. Мне и так всё понятно. Вы можете быть свободны. Вас проводят. Скрипнув в стулом, Махоуни поднялся и собрал документы обратно в папку. Даже забавно, что в такой невзрачной картонке может уместиться судьба человека. Что будет с Дэвидом? окликнула Мишель, когда сержант уже был у двери. Следствие продолжается, мисс Гудвин. Возможно, у меня ещё будут к вам вопросы, но я дам вам совет. Отправляйтесь домой и забудьте о Дэвиде Блейке. Некоторые люди не стоят того, чтобы их покрывали такие женщины, как вы. Дверь в допросную захлопнулась, оставив Мишель наедине с отчаянием. Всё же лучший собеседник, чем сержант Махоуни. Через минуту появился уже знакомый Мишель офицер Роллинс и извиняющимся голосом попросил покинуть допросную. Она и не заметила, как он довёл её до выхода из участка и пожелал всего доброго перед тем, как выпроводить на улицу и закрыть за ней дверь. Мишель стояла посреди улицы, белый призрак среди снующих серых плащей и думала о том, что только что закрылась еще одна дверь. Дверь на свободу Дэвида.